Глава 36. Бал, ворчала Наташка, сидя вечером в кресле у камина с чашкой чая в руках. Дети все четверо уже спали в своих кроватках. Мы же вчетвером обсуждали предстоящие развлечения, и пока что в восторге от него была только мама. Да еще и у местного императора. Интересно, в чем мы пойдем? Тут даже шикарные платья нужны. И с кем я этих спиногрызов оставлю? Они ж служанок не слушают. А значит, без нас все разгромят тут. Да и Светка вон сидит с кислой миной. Тоже не рвется на бал. Мам, а может, ну его нафиг, а? Ты ж богиня. Ну вот и пошли лесом все начальство этого мира. Они ж нам все равно ничего не сделают. Наташа, покачала головой мама, как ты выражаешься? Что ты, что Света. Упустили мы с папой ваше воспитание». Мы с Наташкой приглянулись и хмыкнули. Не сказать, чтобы с детства в нас вдалбливали сразу весь этикет. Но все же воспитывали. Вернее, старались. Мы были из неподдающихся. Правила поведения в обществе усвоили, конечно. Но предпочитали наедине и в тесной компании вести себя так, как нам удобно. Мама же старалась всегда держать себя в руках. «Мам, ты и не ответила». Наташка не давала сменить тему. Зачем нам на тот бал? Это же медленные танцы, чинные прогулки по залу, фальшивые улыбки, сплошное лицемерие и смертная скука. Во-первых, потому что приглашение от самого императора не принято игнорировать. Во-вторых, это возможность отвлечься, сменить обстановку. В-третьих, в свете надо налаживать связи. В-четвертых, твой муж Наташа заинтересовался возможностью вести бизнес в другом мире, «А значит, и тебе не помешает показаться в высшем обществе». «В-пятых, куда я дену детей?» Их дед за ними присмотрит. «Это папа, что ли?» Не поняла Наташка. Мама кивнула. «Он, да, он редко появляется на балах. Предпочитает активный отдых наподобие охоты, так что сможет посидеть с детьми, пока мы будем развлекаться при дворе». «Обложили», – фыркнула я про себя. «Что бы мы с Наташкой не сказали, мама на все найдет ответ». «Ладно, допустим», – нехотя согласилась Наташка. «А наши наряды?» «Здесь есть магия, милая. С ее помощью можно подготовиться довольно быстро к чему угодно». «Да, больше крыть было нечем. Нам действительно послезавтра предстояло появиться на императорском балу, и никакие отговорки не принимались. Мама собиралась осчастливить нас обеих, не спросив нашего желания. Мы с Наташкой разошлись по своим спальням не в самом радужном настроении. И я совсем не хотела окунаться в светскую жизнь столичной аристократии. Налаживать связи тоже. Что-то мне подсказывало, что дело вовсе не в моем бизнесе. Слухами, как известно, земля полнится. И если наряды, сшитые по земным лекалам, понравятся местным модницам, то в мой дом моды и без связи будет захаживать народ. Нет. Дело однозначно было в другом. Думаю, мама посчитала бал отличной возможностью присмотреть возможного высокородного жениха своей строптивой дочери, совсем недавно расставшейся сразу с пятью кандидатами. Поэтому и не позволяла нам с Наташкой придумать достойные отговорки. Как же так? Доченька всех женихов разом отвергла, отбор сорвала и собирается заниматься только бизнесом. Непорядок надо устроить ей сердечные проблемы, чтобы она поскорее поменяла сердечную привязанность и вышла замуж. Конечно же за того, кто был выгоден моим родителям. В общем, сплошное сводничество. Выругавшись себе под нос, я улеглась в постель в чем была – в домашнем платье простеньком, больше похожем на халат, чем на настоящее платье, в котором нельзя ни лечь, ни заснуть. У меня не было ни малейшего настроения звать служанку и заниматься нудным вечерним переодеванием. Я быстро заснула, улетела в объятия Морфея, едва моя голова коснулась подушки. На этот раз, к моему счастью, ничего не снилось. То ли папа решил все сказать мне при встрече, то ли был занят и забыл заглянуть в мой сон. Но я смогла вдоволь выспаться и проснулась утром, отдохнувшая. Вызвав служанку, привела себя в порядок и к нужному времени спустилась в обеденный зал завтрака, И Наташка, и ее отпрыски, и мама, все уже сидели в креслах и ждали моего появления. Завтрак стоял на столе. Пора было приступать к еде. Доброе утро. Ровно поздоровалась я, усаживаясь на свое место. Доброе утро, детка. Приветливо улыбнулась мама. Через час придет порталом столичная портниха. Она обшивает меня, когда мы с твоим папой останавливаемся в нашем столичном доме. Мы обговорим наши наряды. А потом я использую свою силу, чтобы ускорить шитьё. Не морщись так милая. На бал все равно придётся идти. Да поняла я, поняла, что отказаться от этого сомнительного счастья никак не получится.